Оказавшийся внутри рождающегося помещения, перхуша пригнулся, сел на сиденье самоката и, глядя на ползущую над головой крышу, зачем ты взялся за правилой завожжи. Крыша наползла, наглухо закрыв закут. Отделив перхушу и лошадей от метели, мороза и белого света. Стало темно, И непривычно тихо. Перхуша еле расслышал, как казах Прыскает мертвой водой, Останавливая рост крыши. Потом все стихло. Лошадки, чуя, что вокруг происходит что-то особенное, Замерли и не шевелились. — Как там? — стукнул перхуша по капору. Чалый осторожно заржал,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 Заворочился на сиденье перхуша. «Сиди! Ща пожрать принесу!» Перхуша остался сидеть. Бахтияр вернулся с пиалой, лапши и ложкой. «Велено накормить тебя!» «Благодарствуйте!» — поглонился перхуша, принимая еду. Хоть в Закуте было и не очень светло, он различил в лапше куриное крылышко. И с удовольствием принялся есть. Лошади в капоре, чуя, что хозяин ест, Зафыркали и заржали. — Ну, ну! — прикрикнул на них перхуша, Тюкнув ложкой по капору. — Вам еще ехать, не до еды! Лошади стихли, и только задира чалой Недовольно заржал. — Вот я тебя, разбойник!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 выдал ее возникновение. «Мадагаскар!» Слабеющими губами произнес за день традиционное приветствие пользующихся витаминдеров. Доктор хотел ответить «ракса-гадам», но тут же провалился в другое пространство. Серое пасмурное небо, редкие снежные хлопья, Они падают из этих серых туч, падают, падают. Пахнет сырой зимой. Оттепель или ранняя зима. Слабый ветер доносит запах дыма. Нет, так пахнет баня, которую топят по-черному. Приятный запах, запах горящей бересты. Он шевелит головой, раздается глухой всплеск возле затылка. Он опускает глаза, возле лица жидкость, не вода. Она густая и пахнет знакомо. Знакомый, знакомый запах, но слишком густой. Подсолнечное масло, он по горло в масле. Он сидит в какой-то емкости, наполненной подсолнечным маслом. Это черный котел, большой котел с толстым краем. Вокруг котла большая площадь, площадь, заполненная людьми, как их много, их сотни, сотни, они стоят тесно, какая большая, огромная площадь, дома окружают ее, это европейские дома и огромный собор, он где-то видел этот собор, кажется, это Прага, очень похоже, да, наверное, Прага, а может и не Прага, Варшава? Или Бухарест? Краков? Наверное, все-таки Варшава, ее главная площадь. И на этой площади сотни-сотни людей. Они смотрят, стоят и смотрят на него. Он хочет пошевелиться, но не может. Он связан. Связан толстой веревкой. Связан так, словно он в материнской утробе. Ноги согнуты в коленях, прижаты к груди, притянуты веревкой. а руки привязаны к щиколоткам ног. Он шевелит пальцами, они свободны. Он трогает собственные ступни. Запястья крепко привязаны к щиколоткам. Он сидит на дне котла. Он касается дна котла. Он как поплавок. Так он учился плавать. Мальчиком он изображал поплавок. Это было давно на широкой реке. Было солнечно и тепло. Отец стоял на берегу в широкой соломенной шляпе. Отец смеялся. Его очки блестели на солнце, а он изображал поплавок и смотрел на отца. На берегу стояли две лошади и пили из реки. На одной из лошадей сидел голый мальчик и презрительно смотрел на него. А он изображал поплавок. Но это было давно. Очень давно. А сейчас он связан и в этом котлет. Котел стоит на возвышении, это помост. Его края сбиты скобами из толстых бревен, он различает их. Черный толстый край котла загораживает почти весь помост. Котел стоит на чем-то, и две толстые цепи идут в натяг от проушин котла к двум свежеобтесанным столбам. Цепи обмотаны вокруг этих столбов, обмотаны ровно по четыре раза. и прибиты большими кованными гвоздями. Эти столбы тоже на помосте, а за помостом начинается толпа. Она смотрит на него. Многие улыбаются. Вдалеке возле собора что-то читают торжественно на распев. Латынь? Нет, польский? Нет, это не польский. Это какой-то другой язык. Сербский? Или болгарский, румынский, скорее всего, румынский. Они читают что-то, читают торжественно, даже слегка поют. Нараспев читают про него. И все слушают и смотрят на него. То, что читают, касается только его. Они читают что-то про него, читают долго. Он пытается придвинуться к краю котла, чтобы хоть опереться о него подбородком и подтянуться. Но вдруг обнаруживает, что та веревка, что стягивает его щиколотки и запястья, привязана к днищу котла и удерживает его тело в середине котла. Она притянута к еще одной проушине, которая находится на дне котла, сразу под ним. Он трогает пальцами эту проушину. Она гладкая, полукруглая. В нее продета толстая веревка. Он понимает, что не может никак выбраться из этого котла. Даже со связанными руками и ногами Проушина не отпустит его. Он кричит от ужаса. Толпа громко смеется, улюлюкает. Люди строят ему рожи, показывают пальцами. Женщины держат на руках детей. Дети смеются и дразнят его. Он дергается изо всех сил. и на секунду теряет сознание от ужаса. Но тут же приходит в себя, начиная захлебываться противным вонючим маслом. Масло попадает в рот и нос, он кашляет, мучительно кашляет. Омерзительное постное масло. Как оно воняет, как его много! Им легко захлебнуться, оно тяжко колышется вокруг его тела. Этим маслом бабушка поливала кислую капусту. Теперь его так много. Оно душит своим запахом. Только слабый ветерок помогает не задохнуться. От этого запаха кружится голова. Редкие крупные снежинки падают в масло и исчезают. Падают и исчезают. Как им хорошо. Они ни к чему не привязаны. И никому ничего не должны. Но вот чтец... Торжественно и громко выкрикивает последнее слово, и толпа ревет. Она ревет, вскидывает вверх руки, ревет так, что рев резонирует в котле, и возле чугунных краев возникают еле заметные крошечные волны.